На борту Феделя Таслекс, стройная юная женщина шла по мавзолею, приближаясь к собственной гробнице. У неё была смоглая, бежевая кожа уроженки пустынных племен, а длинные волосы ниспадали мягкими коричневыми локонами, которые были не тёмными или светлыми, а здорового, почвенного оттенка где-то посередине. На ней было красное одеяние несущих слово характерного кроваво-винного цвета, которая обладала текучим покроем, прилегая к талии и расширяясь снизу. Девушка слегка напоминала невесту, а слегка жрицу. Корабель содрогнулся у неё под ногами, очередное сражение. Сколько битв она пережила на Депрофундис, сидя в тишине своих покоев, пока стены тряслись, а палубы вибрировали от огня пушек. Можно привыкнуть к чему угодно. Это было печальной истиной. За пределами зала ожидал караул из четверых вакораджал, готовых испепелить всякого смертного или несущего слово, который попытается её коснуться или переградить путь. Пока Аргелтал находился на поверхности, она решила, что пора взглянуть на себя прежнюю. Проходя мимо изваяния Ксафина, она смелилась протянуть руку и прикоснуться к его нагруднику. неосознанно копируя постоянный жест Аргела Тала. Тот рассказал ей, как погиб Ксафен, даже показал оружие, ставшее причиной этого, и признался, как именно ему удалось взломать генетическое кодирование, чтобы активировать похищенную реликвию. Кровь. Не всегда ли все сводилось к крови? Она краешком глаза заметила собственную статую, и у нее по коже поползли мурашки. Даже без подробностей, самого присутствия этого предмета хватило, чтобы на языке появился привкус желчи. Собравшись силами, она подошла к монументу. У пьедестала стоял, облачённый в рясу слуга, занятый тремя курильницами возле босых ног каменной женщины. Зал памяти часто был заполнён рабочими и слугами, которые ухаживали за памятниками, если не было иного приказа от высокопоставленного несущего слова Увидеть собственное каменное воплощение оказалось гораздо хуже, чем она думала. Ей не хотелось смотреть, не говоря уже о том, чтобы прикасаться. Скульптор бесспорно обладал мастерством, но в этом-то и заключалась проблема. Было слишком реально. Это была не стилизованная статуя, воздвигнутая во славу её деяний, а могильный знак, памятник её смерти. И она была слепа. Глаза каменной девушки закрывала резная повязка, От этого становилось двойней неуютно хотя она и не была уверена в причине она пробовала слепой большую часть жизни и на протяжении месяца после перерождения которое кирена нерешительно называла пробуждением много часов провела в уединении своих покоев приглушив освещение закрыв глаза и слушая корабли вокруг себя это казалось более естественным чем зрелище миллиона предметов среди которых она жила, но никогда раньше не видела. Неожиданно для себя она коснулась вытянутых рук из вояния. Пальцы к пальцам. Камень идеально повторял плоть. Какое-то мгновение она не могла сказать точно, кто настоящий. Перерожденная девушка или же статуя покойницы. Возможно, и та, и другая. Или же никто. «Чрезвычайно похоже», — произнес слуга в рясе. Она уставилась на источник неожиданного голоса. Аргелтал рассказывал, что рабы в мавзолее дают обед молчания под страхом смерти. Лицо человека скрывал капюшон, но она разглядела в тени краешек улыбки. "Впрочем, уверен, что ты не скучаешь по повязке". У неё похолодела кровь. Он говорил не на готике или калхиском. Это был утурланский диалект города-государства Монархия, в котором она родилась на далёком Хури. "Покажись". Он повиновался. Не слишком красив и не слишком молод. Казалось, он на середине третьего десятка, близко к среднему возрасту. Как и все, кто проводит жизнь на борту боевых кораблей, он выглядел так, словно эти гистелеки нелегко ему дались. А ещё, без тени сомнения, он был не тем, за кого себя выдавал. Его глаза сияли жинью и были полны весёлой лжи. Не надо, предостерёг он, не завис стражу. Я видел, что ты собираешься это сделать. добавил он через мгновение. Она собиралась обернуться в поисках других рабов неподалеку, но не была настолько пуглива, чтобы звать Вакраджал, только из-за лживого плута, решившего испытать судьбу. Кроме того, под неспадающим облачением к ее бедру был пристегнут ритуальный нож Кватари. «Как ты можешь говорить на языке мертвого города?» спросила она, сложив руки под грудью и обняв себя, словно от холода. услышать это на речи, увидеть эту статую. Всё это было настолько невероятно, что вызывало тревогу. Я говорю на всех языках, с которыми соприкасаюсь разумом. Он встретился с ней взглядом, с выражением искренности, но без угрозы. Прости мне эти слова, но воплотить тебя просто дух захватывает. Должен признаться, я питаю слабость к смоглаым женщинам. Он её не успокоил. Однако что-то в его голосе было более приятным, чем торжественно-почтительная интонация почти всех несущих слово. Даже Ларгар, вновь увидев её, был проникнут благоговением и напоминал жреца. Он молился за её душу и называл воскрешение чудом. Примарх никак не прокомментировал роль Эриба в её возрождении и ни разу не пытался задавать вопросы, с которыми приходили многие. Ларгар не спрашивал, помнит ли она, как была мёртвой или каково на той стороне пелены. Она подозревала, что он и так знал. Единственное, что сделал Ларгар, опустился перед ней на колени, почти сравнявшись по росту, и коснулся губами её закрытых глаз. "Когда-то я просил прощения за мои грехи, которые навлекли ослепивший тебя огонь", прошептал он. "Теперь же прошу прощения за то, что они навлекли, поразивший тебя клинок". «Мое сердце поет, узнав, что ты снова дышишь». Ей хотелось ответить, однако в присутствии примарха она вела себя так же, как множество людей до и после нее. Она глядела на него, дрожала и старалась не разрыдаться от его величественного, невероятного обаяния. Поняв ее напряженную нерешительность, как казалось, он всегда понимал ниже стоящих. Ларгар с извиняющейся улыбкой отпустил ее. «Ступай с миром, благословенная леди!» Ты всегда был одаром для моего легиона, и моим сынам тебе не доставало. Попроси у меня чего пожелаешь, и оно станет твоим. Теперь Мавзалей Кирена моргнула, чтобы избавиться от воспоминания. "Чтобы ты не пытался сделать", сказала она лжеслуге. "Тебе придётся постараться получше. Уверяю тебя, это только пробный заход. Нам надо поговорить, Кирена". Она наморщила нос от его произношения. "Кирин". Хотя он и говорил на её родном языке, но в нём оставались следы неуклюжести готика. А готик был не ласков в её имени. Киренни, ответила она. Извини, Джону всегда лучше давались языки. Кто такой Джон? Друг. Идиот, но всё же друг. Неважно, он занят. Меня послали сюда за тобой. Нам нужно поговорить. Она уже половину столетия не общалась на языке родины, но тот ещё был сладок, словно мёд. Мы уже говорим «Будь добр, назови свое имя». Хотел бы я знать, почему на простейшие вопросы труднее всего отвечать. В последнее время меня звали Дамон. Он протянул ей руку. Она была незнакома с тиранским обычаем, и потому просто глянула на нее, а затем снова уставилась ему в глаза. «Просто Дамон!» Из-за недовольства это прозвучало как вопрос. «Дамон Пританис!» — отозвался тот. «Это не твое настоящее имя». «Не то, какое мне дали при рождении», — с улыбкой согласился он. «Однако от этого оно не становится менее настоящим или менее моим». «Я ухожу», — солгала она. Нож Кватари начинал манить к себе. «Это не так, и не тянись за клинком. Я здесь не для того, чтобы навредить тебе. Я здесь, чтобы спасти тебя. Думаешь, меня нужно спасать?» «Я это знаю. Время от времени спасать нужно всех». Ты хоть представляешь, как сложно мне было проникнуть на флагман несущих слово, просто ради этой беседы. Проникнуть. Он сказал проникнуть. Он был не на их стороне. Я ни на чьей стороне, сказал он, хотя она не произнесла ни слова. Знаю, я могу читать твои мысли. Она развернулась, чтобы броситься прочь, но Дамон схватил её за запястье и крепко сжал. Ты умерла и вернулась назад, мягко произнёс он. В этом мы похожи. Тобой заинтересовалась Кабала. А для людей это почти всегда скверно. Но теперь ты такая же, как мы. 17-й легион сделал тебя одной из нас. Не могу сказать, входило ли это в их намерения. Не хочу даже гадать. Одной из кого? О чём ты? Неумирающих, вечных. На сей раз Дамон Британис не улыбнулся, а явно ухмыльнулся. Идём со мной, Кирена. Эшрамар, закричала она. Эшрамар На другом конце зала появился воин Вакраджал, которому потребовалось меньше мгновения, чтобы увидеть и её, и грозящую ей опасность. Он перешёл на бег. Турбины на спине с визгом ожили, и через три шага он оторвался от пола под двойной прыжковой ранец. Даже оказавшись перед несущим слово, который мчался сквозь лабиринт статуй, оставляя за собой полосы дымного пламени, Даман не выпустил запястья Кирены. Он выругался на нескольких незнакомых керен языках, один из которых напоминал чрезвычайно изящный эльдарский диалект. Сержант Вакраджал приземлился с хрустом керамита о пол и направил оба наручных огнемёта на фальшивого слугу. В соединительных кабелях, тянущихся вдоль его рук, булькал алхимический огонь, который бурлил и жаждал с рёвом вырваться в воздух, обратившись из жидкости в подлинное пламя. Отойди от неё, потребовал Эшрамар. На серебристом лицевом щитке Марк 3 было неожиданное выражение бешенства. Вокруг всех троих клубился дым, струящийся из выхлопных отверстий турбинного ранца несущего слова. "Послушай", начал был Даман. "Отойди от неё. Послушай меня. Отойди от неё. Кирена, я могу всё объяснить", произнёс он. "Отойди от неё". Даман поднял руки и шагнул вперёд. В тот же Мик Кирена всадила ему в плечо свой ритуальный нож. Она целилась в шею. Однако он уклонился, даже стоя к ней спиной. Его движения были слишком плавными для человека. Он не закричал и даже не выругался, но разжал хватку. Кирена метнулась в сторону. "Подожди", произнёс он. "Кирена, подожди". Эшрамар сжал обе руки, вдавив пластины на ладонь в перчаток. Из наручных огнемётов рвануло болезненное нефритовое пламя. которая окатила человека плотным полужидким потоком. Пока Кирена поднималась и оборачивалась, оно успело растопить мясо на костях. Дамон Пританес умер у них на глазах одной из самых мучительных смертей. Он впервые погибал в огне, но не в первый раз со смехом